Глава 12. Назвать здешних чаек птеродактелями, наверное, всё же было бы преувеличением. Однако они в самом деле выглядели раза в 3 крупнее своих зимних аналогов и точно так же превосходили их наглостью, хватая выброшенные объедки прямо перед носом растяпистых нищих, число которых в районе порта просто потрясало. Девочка, не нужна, дружок. Когда Игорь пришёл на улицу, идущую вдоль гавани, и залюбовался видом огромного числа кораблей различных видов и конструкций, как за якоренных на рейде, так и морскими котиками вылезших на берег, к нему пристроился вертлявый тип, примерно одних с поданцем лет, одетый весьма ярко в зелёные штаны и жёлтый вязаный свитер. Он также манно подмигивал и жестикулировал, что, происходя эта встреча на земле, Игорь был бы на сто процентов уверен в нетрадиционной сексуальной ориентации парня. Вот только на Орване с подобными извращениями дела обстояли, как и положено в Средневековье, весьма строго. Попавшихся на мужеложестве казнили с непомерной жестокостью, а про возможность взаимного влечения женщин здесь даже и не думали. Дружок у тебя в штанах, землянин не смог сдержать презрения насчёт же девчонки. Если мне понадобится, обойдусь как-нибудь без тебя. Как хоть чужак, ты просто не понимаешь, от чего отказываешься. Тип вздохнул, задрал вверх глаза, махнул рукой почти женским жестом. Неужели всё-таки из этих. И отошёл к раскрытому зеву дверного проёма, где перед встречей с Егоровым стоял прислонившись с задницей к косяку. Похоже, что в этом двухэтажном здании с крутой черепичной крышей устроен бордель, что подтверждалось ещё и тем, что на противоположной стороне улочки располагался кабак. А тут подобное соседство было распространено. Хотя в питейных заведениях посетители могли воспользоваться услугами трактирных рабынь не только в плане получения питания, Но всё же жаждущие продажные любви чаще предпочитали профессионалок. Район порта контролировался бандой Дабрека. Только вот сдешний преступный мир ещё не дорос до того, чтобы протягивать свои щупальца в сферы легальной торговли или деятельности властей. Их бы тут быстро и очень жестоко обрубили. Зато вся теневая жизнь городских районов возле гавани и складских вдоль берега подчинялась бандитскому авторитету, самому сделавшему себя врагом из Кмагини Молтс и гостей из другого мира. Контрабанда, наркотики. Увы, не минула эта зараза и Орвану. Незаконная работорговля, проституция, воровство, грабежи, попрошайничество. Вот не самый полный перечень того, что приносило деньги Добряку и его большой банде. Из легальных источников поступления средств, служивших не столько для извлечения прибыли, сколько для отмывания преступных доходов, в Агула-Ремиса, помимо трактира "Отдых у причалов", официально имелись в работе десяток бригад портовых грузчиков, занимавшихся в основном не разгрузкой судов, а перемещением грузов между складами, пагоузами и хранилищами. С некоторым удивлением Игорь узнал от Парна, что наёмные работяги Добряка иногда тоже участвовали в различных разборках с конкурирующими бандами и постоянно возникающими шайками новичков преступного мира. Егоров ещё раз посмотрел на бордель, потом на дешёвый трактир и решил пообедать. В вылетном заведении своего противника он уже побывал, Теперь можно оценить и качество сервиса в кабаке попроще. Некоторые опасения, что он слишком прилично одет для портовой забегаловки, у попаданца сразу же развеялись, как только он вошел внутрь, миновав молчаливого, уже до полудня подвыпившего охранника. В зале оказалось достаточное количество вполне респектабельных посетителей, в основном морских хунтер-офицеров со своими пассиями. Да и матросы далеко не все выглядели оборванцами. Милькнула мысль, что стоило бы согласиться на предложение сутенёра насчёт подружки. Нет, связываться с местными шалавами землянин желанием не горел. Он себя не на помойке нашёл, как говорится. Однако ходить в питейные заведения в городе в одиночестве было не совсем обычным. Но до попаданец умел быстро соображать и находить выходы из всяких мутных ситуаций. Тут мои приятели ещё не приходили, спросил Егоров у лысого бармена. Похоже, это был сам хозяин заведения. Если учесть с какой настороженностью на него поглядывал мальчишка Раб, протирающий деревянные кружки грязной тряпкой. Высокие оба. Один со шрамом вот тут. Игорь провёл себе пальцем по правой щеке. Кажется, они про твой волчёнок говорили. Не ведал, бармен отвлёкся от пересчёты выручки. Но других волчонков в нашем городе нет. Так что хоть дождись. Вон у дальнего окна столик свободен. Бывший спецназовец предпочитал в питейных заведениях устраиваться где-нибудь подальше от взоров, в каком-нибудь углу. Но в данный момент особого выбора не было. Полностью незанятый стол имел все только один. А, пожалуйста, и подожду, землянин положил на стойку ритал. Придут так придут, они появятся так хоть пообедаю. Давай, чего там у тебя из мясного? И вина ковшенчик. Землянин прошёл на указанное трактирчиком место и сел подальше от окна. Отсутствие стёкол давало ещё один минус уличные запахи, которые отнюдь не способствовали аппетиту. От рефлексов вытирать замызганную поверхность стола, имевшимся у него всегда при себе куском тряпки, заменяющим платок, Игорь себя отучил ещё во время путешествия в Пилон. На руки с вечно черными ногтями у прислуживающих рабынь он старался не смотреть, а о сценах, подобных недавней, когда грязная посуда вытиралась тряпками ничуть не чище, научился тут же забывать. В конце концов, он до сих пор не отравился, да и профессия спецназовца не предполагала излишней брезгливости. В общем, жить можно, хоть и осторожно. Краем глаза осмотревшись, Егоров вздохнул. Так вдруг захотелось оказаться в кафе Парус, стоящем неподалёку от армейского общежития, где он получил свою первую в контрактной службе комнату. Работавшая официантка в этом заведении, подружка Вадима Зинакова, когда возникало в том нужда, всегда им разрешала приносить с собой вино или чего покрепче, и само собой там было уютно и чисто, не то что блин здесь. Не говоря уже о разнице в публике. Кстати, а находившихся в забегаловке посетителях мало кто вообще обратил внимание на одинокого гостя Волчонка, а те, что посмотрели на Игре, никакого интереса не проявили. Неудивительно, тут и кроме него выделялись явные чужаки. К примеру, те пятеро моряков, что с тремя девицами сидели за соседним столом, наверняка из пиратской республики Янг Утис, если судить по серьгам в ушах. Пираты вполне свободно могли себя чувствовать в Пилоне, если имели статус друзей Левора, которые получали за услуги, оказанные вергину второму или любому из его герцогов. Что это за услуги, Егоров приблизительное представление уже имел. Тот же морской разбой, только совершаемый в отношении кораблей тех государств, с которыми у короля Левора имелись разногласия по каким-либо вопросам. Хотя Таня категорически не хотела ничего слышать о переправке на остров Янко или Утис, Игорь ни совсем от такой мысли не отказывался. То, что он слышал об установленных пиратами в своей республике порядках, его привлекало. Господин, твой заказ, служанка, прибежавшая с нагруженным подносом, поставила перед землянином олавянное блюдо с мясным рагу и бабами, а затем наполнила большую чашу вином искувшина. «Хозяин сказал, с тебя еще три тала». Игорь дал пять и поймал благодарный взгляд девушки. Он не только ел, но и слушал разговоры посетителей, выделяя из общего шума наиболее интересные. Четверку подозрительных личностей, прошедшую по улице мимо его окна, Егоров приметил сразу же. Слишком настороженно они смотрели по сторонам и чересчур уверенно себя вели для своего боседского облика. Бедные тут были... Гораздо скромнее и пришибленнее. Заинтересовавшись, попаданец придвинулся поближе к окну. Вертлявый сутенер в первые моменты повел себя с этими незнакомцами, как и с Игорем. Он было дернулся к ним, что-то говоря со своей гаденькой улыбочкой на лице, однако вскоре замер и начал пятиться обратно. Только вот четверка уже взяла парня в кольцо и пошла с ним в здание борделя. Когда они оказались внутри, протиснувшись в дверной проем, землянин увидел блеснувшую полоску стали в руке одного из босяков. «Не станешь дожидаться?» Все так же равнодушно поинтересовался хозяин трактира, когда землянин, проходя к выходу мимо стойки, слегка похлопал по ней в знак благодарности за угощение. «А то могу еще и Эля предложить собственного приготовления. Такого в пилоне больше не найдешь». «В другой раз», — улыбнулся Егоров. Пойду всё же поищу, куда друзья могли ещё завалиться, не перехватили ли их какие-нибудь красотки по дороге. Попаданец спешил уйти из трактира и вообще с этой улицы, потому что не хотел оказаться посреди спровоцированных им же разборок между людьмишки перой да брека. Суть происходящего сейчас в борделе Игорь уловил сразу же, едва только понял, что его случайного, всё же голубого, знакомого Прирезали без всякой жалости и долгих разговоров. Долго гадать не приходилось, конкурирующая банда наносит ответные удары, и вряд ли этот уютный дом, крышуем их добряком шлюх, единственное место, где сейчас центровые бандиты устраивают разборки с портовыми. Что конкретно сейчас происходит внутри расположенного напротив здания, Егорову было не сильно интересно. И так понятно, что ничего хорошего. И логика нападения именно на подобные заведения. Понятно. Грамить кабаки выйдет себе дороже, там и посетители окажутся на стороне противника. Зато в борделе днём посторонних мало, да и те пребывают в таком состоянии, что вряд ли способны оказать какое-либо сопротивление и вообще изъявят такое желание. «Отойди!» – трактирный охранник, обдав землянина перегаром, с выпученными глазами ввалился в зал и засеменил к стойке. «Всегда пожалуйста!» – не стал осаживать грубия на Егоров. До затуманенных алкоголем мозгов охранника, видимо, дошло, что по соседству происходит нечто неладное. Из возможных вариантов действий тот выбрал самый для себя безопасный – доложить начальству. Выйдя из трактира, Игорь ускорил шаг. Проверяйте оперативность реакции служителей правопорядка, ему не хотелось. К тому же многое в работе полиции всех времён народов и миров было схожим. Схватят и доказывай потом, что не верблюд. Не спеши, приятель. Едва только землянин дошёл до угла улицы, где рос здоровый древний как мамонт дуб, ему дорогу перегородили трое гопников. "Парни, я свой", сообщил им попаданец. "В смысле посторонний", уточнил он. Люди шкипера оказались предусмотрительными и перекрыли путь, по которому к добряку могли преждевременно доставить сведения о начавшемся погроме. И вот Егоров своим ускоренным уходом от места развернувшейся бойни в глазах центровых вызвал уверенность в том, что он спешит предупредить штаб вражеской банды. «Мы и так поняли, что ты свой и посторонний», усмехнулся пожилой щуплый мужичок в мешковато обвисшей одежде. Такой только для выставления на стрёме и годится. Выглядишь, правда, как щёголь. Видать, из главных. В отличие от любящего внешний блеск добряка, шкипер, хоть по богатству и не уступал ни одному из своих конкурентов, всегда предпочитал выглядеть скромнее и вести себя незаметно. А как говорится, каков опыт, таков и приход». По сравнению с Ашкепировской братвой, приближённые люди Агулы Ремеса выглядели настоящими пижонными. Троица приняла Поподанца за одного из людей самого Добрика. Кроме завязавшего разговор задухлика против Игоря встали и вполне крепкие ребята лет по 18-20. Это ошибка с вашей стороны, но как я понимаю, что-то объяснять уже поздно. Землянин сделал полшага назад. Вопрос был риторическим. В руках у бандитов появились ножи. «Враг моего врага мой друг?» Егоров так не считал. Впрочем, и убивать людей, главаря центровых, вышедших на тропу войны против портовой банды, не собирался. Даже беглого взгляда Игорю оказалось достаточно, чтобы оценить явную слабость своих случайных врагов, пусть и мнили себя крутыми бойцами. Ага, втроё на одного. «Прощайте!» Стоявший слева от той, что была самой молодой из троицы, первым сделал резкий выпад, попытавшись ударить попаданца ножом в живот. Спецназовец чуть уйдя в сторону, перехватил его руку, одновременно мощно пробив носком правой ноги тому в пах и вывернулжимавшую оружие кисть. Выпавший нож еще не коснулся земли, как Егоров толкнул скрючившегося от боли, закричавшего тонким голосом неудачливого парня на тощего, самого старшего и строица, и встретил второго из парней ударом каблука в подбородок. Раздавшийся хруст сломанной челюсти, как и вид корчащегося на земле первого нападавшего, подействовал на оставшегося, полностью деморализующе. «А-а-а-а!» — что-то проблеял он. оставлять за спиной идею способного противника Игорь был от очень давно ещё в родном мире. Почему он вдруг решил навсегда попрощаться? Землянин кивнул на тело у своих ног. Я-то рассчитывал, что может когда-нибудь ещё доведётся сведётся. Арвана круглая. Ты это, передай шкиперу, что смерть дебрика в яйце. Чего? Попадание с коротким хуком справа отправилощего бандита в глубокий нокаут. Ну что, усталась? Ни разу драки, что ли, не видела? спросил Игрю вылупивший глаза свободный тётки, нёши огромную корзину грязного белья. Не бойся, проходи, они тебя не обидят. Вместо того, чтобы пройти вдоль стенои дома дальше, как предложил ей поподанец, горожанка бросила корзину и, подобрав юбки, побежала в ту сторону, откуда и появилась. Если бы она ещё и молчала при этом, Но нет, завопила, причём выкрикивала совершенно ложную информацию. Убивают! заходилась тётка криками. Сваливаем, сам себе скомандовал Егоров. Он свернул в первый же проулок, который начал изгибаться дугой и привёл Игорек к тому месту, с которого землянин час назад увидел стоявшую у стены сутенёра. Чёртова средневековая уличная планировка иногда выбешивала. "Не, туда мне больше не надо", проговорил попаданец вслух, заметив, как из борделя выскочили четверо шкиперских людей и бросились почти бегом в сторону своих товарищей, побитых неизвестным чужаком. Игорь пересёк улицу и углубился по тропинке в промежуток между высокими глинобитными стенами. Через 3 десятка шагов он вышел к какому-то длинному пагоду с распахнутыми наисти шворотами. Почти пол сотни человек, большинство из которых были свободными, вытянулись длинной цепью от склада до вместительного баркаса, приткнувшегося прямо в песок, и передавали друг другу от корабля мешки с каким-то не очень тяжёлым и мягким содержимым, шерсть, наверное. Заведение частыми посетителями, которого являлись морские офицеры, Егоров нашел у северных причалов, совсем рядом с одним из небольших храмов порядка. Разговорить с Тарпома и Боцмана с данского корабля оказалось делом несложным, но накладным. Оба не считали, что на халяву сладок и уксус, и признавали только лападанское крепленное вино вроде портвейна, стоившее полтора ритуала за небольшой кувшин емкостью чуть больше литра. Тем не менее, о потраченных деньгах Игорь не пожалел. Мореходы из Дана, королевства на востоке Роухана, были весьма информированы как в общих делах, происходящих на континенте, так и в частных вопросах, касающихся текущих событий вокруг Левора. «Вы еще долго будете в пилоне?» изображая такого же крепко подвыпившего, как и его собеседники, спросил землянин. «Если вдруг что, могу я с компаньонами рассчитывать на место на вашем корабле?» Конечно, друг, старпом красномордый как помидор положил руку на плечо Игоря. Только сам понимаешь, вопрос оплаты будешь решать с капитаном. Я бы взял поменьше с такого хорошего парня, но он сделал ещё пару глотков вина и вытер губы за соленым рукавом. 3-4-5 дней вки ещё простоим. Наш суперкарго ждёт, когда привезут аринские бронзовые изделия. Давай, с нами отправляйся. Попробую, кивнул попаданец. У меня ведь тоже тут ещё дела есть. Но я постараюсь.